Глава 12 Лермонтов выезжал из Тифлиса в свой полк, к сожалению, прощаясь со всеми, кого успел узнать за время своей Тефлисской жизни. Вольховского он видел еще до Тифлиса в Пятигорске, начальник штаба отдельного кавказского корпуса, в прошлом товарищ Пушкина по лицею, затем член Союза благоденствия. Вольховский горячо принял к сердцу просьбу своего старого товарища Философова о помощи опальному поэту. Очень сожалел Лермонтов и о том, что приходилось расставаться с новым другом, молодым, всего на два года старше его азербайджанским поэтом, написавшим элегию на смерть Пушкина Мирзой Фатали Ахундовым. Лермонтов начал брать у него уроки азербайджанского языка и с наслаждением слушал сказания и песни азербайджанского народа. Еще недавно Ахундов обучал своему родному и персидскому языкам друга Рылеева Александра Александровича Бестужева, писателя-офицера, который привел 14 декабря на Сенатскую площадь московский полк. Он погиб в июне в бою у мыса Адлер, погиб бессмысленно и трагично, даже тело его не нашли друзья. Перед самым отъездом Лермонтов еще раз встретился с Ахундовым. Они стояли на горбатом мосту и долго смотрели на темную воду куры, на суровое здание Тифлисского замка, на маленькие домики татарского квартала с видневшимися кое-где плоскими крышами. «Люблю Тифлис», — медленно проговорил Ахундов. «Ни один город видел в своей жизни, но и в моей родной Нухе не чувствовал себя так, как здесь. Ласковый город, немного здесь умных, любящих свободу людей». «Да, я уже видел здесь таких. Это настоящие люди. И как горько сознавать, что нет уж среди них Бестужева-Марлинского. Злая судьба. Прекрасные горы, эти люди-гор, столь красочные и романтично описанные в повестях сочинителя Марлинского, погубили отважного солдата Бестужева. Да, замечательно одаренный был человек. И только что в офицеры производство получил», — Ахундов задумался, вспоминая, — Мы с ним вместе его повести читали. а Маладбек и Муланур. Ими у нас многие увлекались, и я в том числе. Вот только язык их слишком уж цветист. Устаешь от этого непрерывного блеска. Имела драматично чересчур. Но, как хорошо знаете, вы русский язык. Я не перестаю этому удивляться. У вас акцент восточный, почти не слышится. Я начал учиться ему еще внухе, но уже почти взрослым. а после учился у своих русских друзей, у русских писателей и поэтов, ответил Ахунтов, улыбаясь. И считаю ваш язык непревзойденным, а Пушкин его непревзойденный мастер. Вы обещали мне прочесть вашу элегию на смерть Пушкина. Мою вы уже знаете. Вот здесь можно хорошо посидеть. Лермонтов подошел к скамейке у ограды какого-то полусломанного дома, давно погруженного в сон. «Я все не решался прочитать ее вам, я плохо читаю стихи», — сказал Ахундов, усаживаясь рядом с Лермонтовым. Фатали Ахундов был слишком строг к себе. Он читал стихи в обычной манере большинства поэтов, подчеркивая напевность и ритм. Страны отрадны были для взыскательного слуха Лермонтова эти стихи, в которых здесь, на краю России, азербайджанский поэт говорил о державине как о завоевавшем державу поэзии русской — о Крамзине, наполнившем чашу поэзией и вином знаний, и о Пушкине, властелине поэзии, который выпил вино этой полной чаши. Ахундов кончил свою легию, а Лермонтову все еще не хотелось уходить. И он попросил Ахундова рассказать ему еще рассказку сказку про Ашик-Кириба, которую ему захотелось обработать. Расставшись с Ахундовым, он еще долго бродил в этот свой последний вечер в Тифлисе и под тихий плеск куры, Под шелест деревьев, по которым уже пробежал предрассветный ветерок, думал о великом братстве поэтов, о языке искусства, понятном всему миру.